Глава восьмая. Передо мной стояла моя персональная Блэйд Runner, готовая погрузить меня в те самые незабываемые ощущения от синхронизации, которые обещали производители. От одного вида ее гладких изгибов и обтекаемых форм меня уже начало укачивать. Не так я себя представлял первое погружение. Голова гудела, а тело я и без синхронизации ощущал потерянным где-то на полдороге из бара. «Где-то там, в лучах рассвета, заливших купол. Какие-то размытые контуры, которые я не знал, как собрать в единую форму. Сейчас бы горячего борща навернуть или пивка холодненького. А тут, понимаешь ли, испытательный полигон». В голове вспыхивали флешбеки вчерашнего вечера. Официант, не успевающий подносить коктейли. Эбби с Николаевичем в уголке. Боб, разглагольствующий о том, что фугеры дали шанс человечеству стать лучше или что-то в этом роде. Точного смысла его речи я не помнил. А вот восторженный взгляд Татьяны на него в памяти отпечатался. Уж не знаю, в чём было дело. В количестве снежных красоток, ледяных Роджеров или в новой обстановке но их отношения явно потеплели с момента нашего появления в баре. Как, впрочем, и у Эбби с Николаевичем. Вообще, в какой-то момент я ощутил себя пятым лишним и стал просто любоваться звёздным небом. Эйд был шикарным. Оно и понятно. Верхний этаж, прозрачный купол. Казалось, протяни руку, и сможешь прямо с неба схватить маленькую звёздочку. Я и протягивал. И хватал. Но не звёздочку. Какой-то добрый человек непременно подсовывал мне новый коктейль. Навстречу с Самсоном явился исключительно на морально-волевых. Сделал большой глоток ледяной молекулярки и шагнул к капсуле. «Ну, чего медлишь? Вперед!» — раздался в наушнике голос Самсона. «Там все под тебя настроили уже!» а вентиляция же там есть?» — проворчал я, опасаясь угореть от собственного перегара. «Там для таких испытателей, как ты, всё есть!» Подтолкнул меня Самсон и ещё раз усмехнулся. «Поверь моему опыту!» Я взял себя в руки и приложил вручённую мне вчера техникам карточку к корпусу капсулы. Еле слышимое движение систем механизма отдалось эхом в голове не слабее, чем загудела бы бормашина в кресле стоматолога. Контур капсулы подсветился синей диодной лентой. Крыша неспешно поползла вверх, открывая комфортное пространство, оборудованное датчиками. Меня манила мягкая поверхность с небольшим возвышением для головы. Набрал в грудь побольше воздуха и забрался внутрь. Только собрался поёрзать, чтобы устроиться поудобнее, как подо мной заработали несколько десятков встроенных вибромоторчиков. Мягко и обволакивающе, будто действительно в воду погружаюсь. Голову облепило полностью. Мягкие упругие иголочки начали щекотать затылок и уши. Крышка капсулы стала закрываться. Хлёпнули резиновые прокладки, и я оказался в кромешной темноте. Буквально на мгновение. Тут же, прямо передо мной, зажёгся небольшой экран. Статус распознавания, обратный отсчёт и полоса загрузки. То ли меня погружали виртуальность, то ли виртуальность в мой мозг. Я моргнул и, открыв глаза, оказался в виртуальном пространстве. Всё ещё в темноте, но появилось ощущение объёма вокруг. Что-то пискнуло, и перед глазами появилась надпись. «Добро пожаловать в центр управления ООО «Северкрафт». Вы синхронизировались с моделью 11D2198A». «Всё, я в системе». А приветственные слова надо будет переписать. «И не зажигает, и лучше чётко разграничить с Ориджем, чтобы лишний раз не путаться, с кем синхронизируясь». Правда, пока в голову ничего подходящего не лезло, кроме «Ледяной Роджер наблюдает за тобой». Капсула тут же выдала сообщение об интоксикации и обезвоживании и предложила привести состояние оператора в норму. Поколебался я всего секундочку. «Кто их знает, эти капсулы? Может, сейчас еще закодируют?» Но потом все-таки решился и подтвердил согласие. Перед глазами возникло теплое оранжевое свечение. Я словно оторвался от земли, оказавшись в невесомости. При этом тело, наоборот, стало ощущаться плотнее, да и боль в голове утихла. По коже пробежал приятный холодок. Я будто заново родился и воспарил. Кайф. Как средство от похмелья, дороговато, наверное, выйдет, но как два в одном, стоит об этом подумать. Прямо передо мной развернулся экран с показателями моей жизнедеятельности. Пульс, давление, количество кислорода в крови, степень обезвоживания а еще токсины, процент которых начал резко падать. Запустилась проверка всех систем дроида. К моим данным на экране добавились те, что касались дженерика — уровень заряда, прочность брони, установленные программы. В том числе такие, которые отвечали за исследования, сбор данных и их передачу в режиме онлайн для оперативного анализа. Когда все стихло, на экране выстроились зоны управления дженериком и контроля за окружающей средой. Очень похоже на управление Ориджем, только угол картинки шире. Сказывался эффект от капсулы полного погружения. Казалось, что рабочая зона теперь на все 360 градусов. С левой стороны — иконка дроида с показателями. Справа вверху — навигатор. В данный момент он показывал зеленый монохромный план здания и мигающую точку в центре. Чуть ниже — картинка с камеры заднего вида дженерика. Сейчас практически пустая. Только стена и крепление бокса — ничего интересного. А еще ниже осталось место под третий экран, но вместо него сейчас была пустая рамка. Опять же, если проводить параллели, здесь могла бы быть картинка с камеры искорки. Внизу, посередине, располагались иконки быстрого доступа к навыкам дженерика, пока тоже неактивные. Наверху — бегущая строка для статусов и несколько притопленных системных кнопок. В основном справки, логи и инструкции. Открыл первую, прочитал, что дженерик первого уровня, и закрыл. Потом изучу. Активировал главный экран, считай, открыл глаза дженерика. И первого, кого увидел, сразу узнал. Это был сотрудник склада, всё тот же два шара. Поняв, что я синхронизировался с дженериком, он почему-то отскочил на несколько метров к одному из стеллажей. «Да ладно, я вроде не первый день за рулём». Видимость, правда, могла бы быть и получше. Экран как будто застилала полупрозрачная дымка. Я ткнул на иконку визора и подкрутил настройки. Два шара, как и все предметы в комнате, тут же обрёл чёткие контуры и контрастность цветов. «Не делайте резких движений», — предупредил мужчина, с опаской высовываясь из-за шкафа. Я поднял руку и попытался показать ему «Ок». «Чёрт!» Предплечье взлетело чуть ли не до уха, а пальцы вместо кольца сложили букву ЗЮ. Секунда, и капсула снизила эффект отчужденности. Следующий мой жест получился уже более органичным, и, кажется, два шара все же понял, что я хочу ему показать. «Не торопитесь, привыкайте потихоньку», — снисходительно сказал он, на всякий случай не выходя из укрытия. Голос толстяка звучал приглушенно. Я вернулся к параметрам дженерика и подстроил их. В голове снова зашумело, только это уже был не похмельный гул, а более тонкая настройка на окружающую среду. Я отодвинулся от стены бокса и подался вперёд. Движение снова получилось слишком резким, как будто кто-то меня подтолкнул сзади и придал дополнительного ускорения. Пришлось замедлиться и вернуться в изначальное положение. Бегло прочитал сообщение системы. Убедился, что это она даёт мне советы, а не ругается. Занёс ногу и сделал шаг вперёд. Теперь наоборот, мне как будто скорости не хватило, и я не мог двигаться так быстро, как мне хотелось бы. Сделав второй шаг, я вышел из бокса. Два шара тут же оказался у выхода из помещения и замахал мне рукой, указывая направление. Как будто самолётом рулил. Ему бы ещё два красных флажка в руки для полноты картины. Махнул ему в ответ. Рука взлетела высоко в воздух, а в теле появилась странная лёгкость. Казалось, что если я взмахну второй, то сразу же взлечу под потолок. Пока не получалось приноровиться. Когда мне хотелось действовать быстро, выходило медленно и наоборот. Но в конце концов я понял, что к чему. Повертелся в духе классической утренней зарядки. Руки шире — три-четыре. И уже в нормальном темпе прошагал мимо своего куратора. Он, кстати, оставил попытку мною порулить и просто с опаской наблюдал за передвижениями дженерика. Потом ему пришлось вернуться на своё рабочее место и дождаться, пока я припаркуюсь у стойки. Тогда техник нырнул вниз и, крякнув, вывалил на стол длинный кейс, развернул ко мне и открыл крышку, полностью спрятавшись за ней. Я только и услышал. «Стрелковый электромагнитный комплекс «Айсберг» — штатная модель для дженериков. Совместимость 100%. Все опции сведены в область пассивных навыков дроида», — хвастливо сообщил техник. По его тону можно было подумать, что он сам все настраивал. Я заглянул в кейс, отмечая, как система расщедрилась на сообщение. Внутри, занимая почти шестьдесят процентов пространства, лежал айсберг. По форме он напоминал грозу моего времени. Тоже стрелковый комплекс, только гранатометный. Система Bullpup. Подствольный гранатомет. В данном случае с самими гранатами. Сверху рукоятка для переноски, на которую можно ставить оптику. Последняя также лежала в кейсе. А с ней три магазина, крепления на броню генерика и какие-то инструменты. Пока я разглядывал чёрное с оранжевым отливом оружие, параллельно сверяясь с системой, на столе появилось два ящика — эми-заряды и патроны из Даркрона, а сверху — модульная разгрузка с кучей боксов, дополнительно усиленных бронёй. «Магазины в кейсе уже заряжены». Два шара дождался, пока я положу айсберг обратно в бокс, закрыл крышку и указал на ящики. «Это для тренировки на полигоне. В случае выезда за территорию обеспечение будет на месте. А теперь кронсхемы». Достал откуда-то из-под стойки и выдал мне три кронсхемы с навыками. Мимикрия, ультразвуковой удар, ускорение. «Ещё один экспериментальный», — сообщил мне два шара, немного задержав четвёртую кронсхему в руках. «Персональное оружие. Коготь Василиска» что за зверь поинтересовался я ловя странное ощущение от своего преобразованного голоса название условно пожал плечами два шара не моя специализация но какой то дальний родственник Магеллана, только маленький ясно как работает ну, активируйте сами все поймете только лучше не здесь все на полигоне мужик явно намекал что мне пора но сказал он это уже слишком поздно я тут же активировал крон схемы и первым как раз подвернулся коготь. Первая иконка в меню быстрого доступа стала более выпуклой. На ней отобразился узкий изогнутый треугольник, а на правой руке дженерика загорелись оранжевые точки. Они словно проступали из серой брони, стягивались в районе костяшек, а потом начали расти, полностью изменив цвет кисти. Дроид, не дожидаясь команды, сжал руку в кулак, из которого вырос и уплотнился самый настоящий коготь. «Ага». Почти аналог моего клинка, только лезвия нет. Зато при хорошем ударе проткнуть получится от души. Насквозь фоггера не пробью, но сантиметров на пятнадцать все микросхемы пересчитаю точно. Я деактивировал навык и обратил внимание, что под иконкой появилась маленькая цифра девятнадцать. Ага, вот и количество зарядов. Это тоже только для тренировки. Прочитал мои мысли два шара, а потом вздохнул, смирившись с тем, что я не собираюсь уходить. «Подтверждаем следующий навык». Подсветилась вторая иконка — силуэт дроида, обрамлённый по всему контуру тонкой серебряной линией. При этом тело дроида как будто покрывали мурашки. Хотя в реальности это больше смахивало на ветрянку. Броня дженерика покрылась бледными оранжевыми пятнами. Они выступили примерно на миллиметр, и между ними появилось едва заметное силовое поле. Система подсказала, что маскировка активна, а броня усилена. «Два в одном! Берём!» Третья иконка проступила изображением, где из точки в центре расходились волнистые линии, иллюстрируя ультразвуковой удар. Я так понял, что это был как раз тот самый навык, который скопировали с котенка Рэйчел. Проверять, конечно, пока не стал. И четвертая иконка — ускорение. Выделялась стрелкой с градиентом от светло-серого почти к черному. «Все-таки уснул!» Раздался в наушнике голос Самсона, и в тот же момент кто-то настойчиво постучал по капсуле. «Выходи на полигон!» Я кивнул технику, подхватил свои обновки и прошел из технического блока в наш модуль. Остановился у порога тренировочного полигона, решая, с чего начать. Активная зона сейчас была абсолютно пустой. Ни преград, ни дженериков. Только несколько стальных мишеней в виде дроидов и монстров торчали в дальнем конце полигона. «Давай сначала тир, потом полоса препятствий!» Предложил Самсон и, подождав, пока я займу позицию для стрельбы, переключил освещение на мишени. Со стрельбой всё оказалось плюс-минус стандартно. Система моментально зафиксировала цели, произвела расчёт и выдала детальные рекомендации. Я отстрелял первый магазин, и пока перезаряжался, Самсон что-то изменил в настройках. Подсветка исчезла, зато появились помехи в наведении, имитирующие то буран, то ветер, то ночь то попытки заглушить навигацию напрочь стало сложнее. Результативность упала процентов на 15, но я справился. «Обнови магазины и добро пожаловать на полосу препятствий!» Донеслось от Самсона. Я перезарядил магазины и прошел в открытую дверь внутри полигона. Практически сам теперь стал мишенью. Даже увидел, как моя новая команда подтягивается из тренажерного зала, словно они собрались занять позиции для стрельбы. «Но нет!» Все трое подошли к Самсону, стоявшему возле мониторов. А окошки начали закрываться, оставив меня в пустом закрытом пространстве. Видимо, чтобы я случайно не пальнул в инструктора или случайных зрителей. «Жди!» Донеслось по громкой связи, и полигон начал оживать. По периметру с потолка свесились турели, появились клешни и нечто, напоминающее сложенные крылья стрекозы. В стене открылось несколько створок, где я разглядел силуэт из потов в темноте. «Программа номер один! Попытка номер один!» «Ну что, кто ставит? С пятнадцатого раза пройдет?» «Не, минимум с двадцатого. Я сам семнадцать только прошел». Голос снова стал громким. Готов. «Готов!» Я встряхнулся, расслабился и по привычке попытался хрустнуть шеи. Но капсула поняла мое движение по-своему и начала заботливо массировать мои плечи. Жужжит, но не хрустит. «Как пионер!» — ответил я, оглядываясь в поисках камер, чтобы показать большой палец. Уточнять, кто такой пионер, Самсон не стал. Лишь буркнул что-то типа «тебе же хуже». И в этот же момент один из пучков стрекозина крыльев раскрылся, превращаясь в лопасти вертолета. Раскрутившись, они на бешеной скорости спикировали на меня. Со всех сторон послышался скрежет металла. Мне показалось, что вся комната пришла в движение. Справа, слева, спереди и сзади что-то заскрежетало, защелкало, а потом и засвистело на повышенных скоростях. Картинка с мини-карты загорелась, как новогодняя гирлянда. Я чудом на старых рефлексах отшатнулся в сторону от безумного пропеллера. Но лишь для того, чтобы влететь лбом в стальную лампу манипулятора, выскочившую из пола. Ушел от нее, крутанувшись, и угодил прямиком в объятие клешни. Она, извернувшись, цапнула меня за плечо, а потом и снизу что-то просвистело, выбив землю у меня из-под ног. Боли почти не было, лишь холодок прошел по коже, как освежающий ветерок. И этот непривычный эффект меня снова подвел. От неожиданности зубы-то уже свело в предвкушении боли. Я пропустил еще один удар, опрокинувший меня обратно на землю. От количества сообщений об уроне бегущая строка статуса слилась в одну красную полосу. Я только успел отметить, что это удобно, потому что они не закрывают экран. Как перед глазами, огромными буквами всплыла табличка «Вы убиты». «Так ты готов или нет?» — рявкнул громкоговоритель, когда все аппараты полигона замерли. «Готов!» Я повторил статус системы после того, как она завершила регенерацию. «Запускай свою шарманку!»